«Земляничная луна. Один. Потребовался иск в Федеральный суд, чтобы Коди разрешили разместить на полках его сокровища. Почти две тысячи книжек в бумажных обложках. Они заняли три стены его камеры площадью 8 на 10 футов и были расставлены в безупречном порядке, по алфавиту, по фамилиям авторов». Он прочёл и перечитал их все и в любой момент мог отыскать любую. Почти всё это была билетристика. Он мало интересовался науками, историей, религией, скучными на его вкус предметами. Вымысел уносил его в иные миры, в самые дальние края, и он просиживал большую часть тех 23 часов, которые ежедневно проводил в своей одиночке, уткнувшись носом в какой-нибудь роман. Книжки были повсюду, исключительно в дешёвых бумажных обложках, поскольку умники, заведовавшие тюрьмой, давным-давно решили, что с заключённых станется использовать как-нибудь тяжёлую книгу в твёрдом переплёте как оружие. В тюремной статистике Соединённых Штатов ещё не фиксировалось случаев смертельного исхода при нападении с помощью книги в твёрдом переплёте, но то была упреждающая мера. В отсеке для смертников потенциальную опасность усматривали буквально во всём. Кроме того, зачитанные книги были подарками для Коди от некоей дамы, жившей на пенсию и, конечно, лишённой возможности покупать и пересылать более тяжёлые романы. Не говоря уж о вечной проблеме свободного места на полках. Книжная коллекция насчитывала уже 12 лет, и, судя по всему, скоро ей должен был прийти конец. Если бы Коди каким-то чудом спасся, а спасение ему вряд ли светило, то вскоре книги заполнили бы его камеру до самого потолка. О переводе в более просторное помещение речи не шло. Все камеры здесь имели 8 футов в длину и 10 в ширину. Один угол камеры занимали раковины из нержавейки и унитаз. Над ними был привинчен к стене цветной телевизор. Стопки книг лежали на полу рядом с унитазом и на самом телевизоре Motorola — подарки бельгийского благотворителя. Получив 10 лет назад этот подарок, Коди разрыдался и плакал долгие часы, не веря в свою удачу. Ему и другим везучим заключенным, обладателям телевизора, позволялось смотреть всё, что им вздумается с восьми утра до десяти вечера — Так решило мудрое тюремное начальство, не дав по этому поводу никаких разъяснений. Кроватью Коди служила бетонная плита с пенопластовым матрасом, и последние 14 лет он не прекращал попыток устроиться для сна поудобнее. Раньше над его постелью громоздился верхний ярус, железная койка, в те времена, когда смертники сидели в камере подвое. Потом правила поменялись, железо сменилось бетоном, Зато у Коди появилась возможность занять стену над спальным местом полками с книгами. Разноцветные корешки книг кое-как оживляли его безрадостный мирок. Устав от чтения, он часто просто сидел и разглядывал стены, заполненные от пола до потолка на всю доступную ему высоту головокружительным количеством историй. раз за разом увлекавших его в путешествия по всему миру и возвращавших обратно в камеру. Большинство заключённых в отсеке смертников были безумны. Так действует одиночное заключение на многих. Но суперрассудок Коди не утрачивал ни активности, ни остроты. Всё благодаря книгам. Ему случалось одалживать книжку кому-нибудь из своего отсека, но только тем, кому он симпатизировал. а такие здесь были на наперечёт. Неспособность должника вернуть книгу в обговорённый короткий срок неминуемо приводила к перепалке, кончавшейся вмешательством надзирателей. Раз в неделю в отсеке появлялся заключённый, пользовавшийся доверием охраны, с тележкой книг из главной тюремной библиотеки и предлагал взять два произведения, всегда не более двух. Как водится, смертникам доставалось худшее чтиво с затертыми, рваными, засаленными обложками, а то и вовсе без обложек и даже без некоторых страниц. Каким придурком надо быть, чтобы аккуратно вырвать из книги страницу другую, просто чтобы нагадить следующему читателю? В тюрьме таких было полно. Коди никогда не видел тюремную библиотеку, но подозревал, что его личное собрание богаче и в лучшем состоянии. Четвертую стену его камеры образовывали толстые решетки, посередине которых была дверь с прорезью для подноса с едой. Напротив Коди, через коридор, помещался Джонни Лейн, чернокожий, убивший в приступе наркотической ярости жену и двух приемных детей. Девять лет назад, оказавшись здесь, он был почти неграмотным. Коди терпеливо учил его читать и часто делился с ним своими книгами. Со временем Джон не обрел веру и стал читать только Библию. Много лет назад он решил, что Бог призывает его читать проповеди, чему он и предавался громогласно, на весь отсек, пока жалобы не стали до того настойчивыми, что ему пришлось умолкнуть. Убедившись, что Бог не намерен его спасать, он забился вглубь камеры и завесил решетку простынями и картонками, сделав свою изоляцию полной. Теперь он отказывался от положенного дважды в неделю душа и от ежедневной часовой прогулки во дворе, отвергал большую часть еды, а не брился уже несколько лет. Коди забыл, когда последний раз видел или слышал Джонни, спавшего на бетонной плите в двадцати ярдах от него. В тюрьме действовали строгие правила на предмет того, что разрешено хранить смертнику у себя в камере. До тех пор, пока Коди не затеял свою тяжбу, разрешенный максимум книг составлял 10 штук. Тогдашний начальник тюрьмы проиграл ему в федеральном суде и был вне себя. За 14 лет Коди сам, без помощи адвоката, подал 5 исков. Так он добился права на книги, телевизор, улучшение кормёжки и увеличение времени прогулок. Было и два проигрыша. Кондиционера и нормального отопления он не получил. Но дни его судебных тяж постались далеко позади. Считать отмеренное ему время в днях больше не приходилось. Жить Коди оставалось три часа. Он в последний раз в жизни заказал себе еду — пиццу-пепперони — и земляничный молочный коктейль. Два. В отсеке для смертников царил Марвин, здоровенный детина, афроамериканец, уже более десятка лет ведавший здесь соблюдением порядка. Марвину нравилась эта работа, потому что заключенные находились в изоляции и буянили нечасто. Как правило, Он хорошо с ними обращался и ожидал того же от других надзирателей, которые в основном не обманывали его ожиданий. Некоторые, правда, были жестковаты, а порой и вовсе жестоки. Но поскольку Марвин оставался в отсеке не круглые сутки, он не мог за всем уследить. В дальнем конце коридора срабатывает зуммер, шумом отворяется тяжёлая дверь. Вскоре к камере подходит Марвин. Глядя сквозь решётки, он спрашивает, «Ты как, Коди?» В отсеке в кои-то веки тишина, нарушаемая только негромко работающими телевизорами. Привычные переговоры через решётки тоже стихли. Это великий вечер, вечер казни, когда заключённые уходят в себя, в свои мысли и остро осознают реальность. Все они приговорены к смерти, и такой момент неизбежно придётся пережить каждому. Коди сидит на кровати и смотрит телевизор. Кивнув Марвину, он встаёт и наводит на телевизор дистанционный пульт. Голос ведущего новостей становится громче. Коди Уоллеса по-прежнему намерены казнить в определённое для этого время. Апелляции адвокатов, обычно подаваемые в последнюю минуту, вряд ли что-то изменят. Казнь произойдет примерно через три часа, а точнее в десять вечера. Прошение о помиловании, поданное губернатору, по-прежнему остается без ответа. Коди подходит к телевизору ближе. Диктор продолжает. 14 лет назад Уоллес, которому сейчас 29 лет, Был признан виновным в убийстве Дороти и Эрла Бейкер в их сельском доме в ходе неудачной попытки ограбления. На экране появляются фотографии двух жертв. Брат Уоллеса, Брайан, погиб на месте. 15-летнего признали виновным в тяжком убийстве, караемом смертью. И если все пойдет по плану, то он станет самым молодым казненным в этом штате. Эксперты не ожидают, что казнь снова будет отложена. Коди нажимает на кнопку, и кран гаснет. Он делает шаг к решётке. «Видал, Марвин? Раз по пятому каналу говорят, что так будет, значит, мне конец». «Мне жаль», — отвечает Марвин негромко на случай, если их подслушивают. «Да чего ж там, Марвин? Мы ведь знали, что этот день наступит, так что давай не будем». «Я могу чем-то помочь». «Уже нет. Много лет назад ты мог бы помочь с побегом, но мы упустили наш шанс». «Да, боюсь, время вышло. Знаешь, здесь твой адвокат. Пустить его к тебе? Давай. И спасибо, Марвин. Спасибо за всё». Марвин, попятившись, исчезает. Снова заумер, появляется Джек Гарбер с толстыми папками. У него длинные волосы, стянутые на затылке в хвост, мятый костюм. Так обычно и выглядят запыхавшиеся адвокаты смертников, теряющие очередного подзащитного. «Ну, как ты, приятель?» — спрашивает он почти шепотом. «Лучше некуда. Скажи что-нибудь хорошее». Верховный суд всё никак не примет решение, хотя и заставил этих клоунов повертеться. Губернатор до сих пор не сказал ни да, ни нет, но учти, он всегда ждёт, пока суды захлопнут все двери, чтобы самому вылезти из берлоги с громким заявлением. А он хоть раз даровал помилование в последнюю минуту? Да нет, где ему? Разве он не вёл компанию за губернаторский пост под лозунгом «казнить больше и быстрее»? Вроде бы да, вёл. «Тогда зачем мы теряем время на губернатор? «А у тебя есть идея получше? Мы почти исчерпали наши возможности, Коди. Теперь всё очень стрёмно». «Стрёмно?» — переспрашивает со смехом Коди, но тут же спохватывается и понижает голос. «Через три часа мою задницу пристегнут к койке на колёсах и в руку мне всадят иглу, так что да, Джек, всё это будет стрёмно». Почему-то у меня чувство некоторой беззащитности. Коди приближается к решетке и смотрит на Гарбера. Они довольно долго глядят друг на друга. Все кончено, верно? Джек помотав головой тихо отвечает: «Ну, еще нет, то есть почти да. Я еще не затянул лавы, Мария. Какие мои шансы? Даже не знаю. Пожимает плечами Джек. «Один из ста. Времени всё меньше». Коди подходит ещё ближе. Теперь они почти соприкасаются носами. «Дело закрыто, и я к этому готов. Устал от напряжения. Устал ждать. Устал есть тюремное дерьмо. Я много чего устал, Джек. Так что я готов уйти». «Не говори так. Я никогда не сдаюсь». «Я здесь уже четырнадцать лет, Джек. Я смертельно устал от этого места». Рано или поздно Верховный суд постановит, что судить несовершеннолетних за тяжкое убийство нельзя. Только боюсь, это случится не сегодня вечером. Мне было пятнадцать лет. На том суде меня защищал горе-адвокат. Присяжные ненавидели меня, ненавидели его. У меня не было ни одного шанса, Джек. Жаль, не вы были моим адвокатом на суде. И мне жаль. Если подумать, Джек, то мне всегда и везде не везло. Мне так жаль, Коди. Коди, отступая от решётки, выдавливает улыбку. «Извините, что стал себя жалеть». «Всё в порядке. Сейчас можно». «Сколько раз вы присутствовали при казни, Джек?» «Трижды». «С вас хватило?» «Более чем». «Вот и хорошо. Не хочу, чтобы вы наблюдали мою смерть. Чтобы никаких свидетелей на моей половине комнаты, поняли? Пусть семья Бейкер молится, плачет и радуется, когда я перестану дышать». Думаю, они это заслужили. Может, им от этого полегчает. А по мне, пусть никто не проливает слез. Ты уверен? Я буду там, на случай, если вдруг понадоблюсь тебе. Не надо, я все решил, Джек. Выбились как лев, чтобы сохранить мне жизнь, и нечего вам смотреть, как я умираю. Как хочешь, тут хозяин ты. Вот уж действительно. Джек с заметным облегчением косится на часы. «Мне надо идти, пора звонить в суд. Вернусь через час. Держите их за яйца, тигр!» Джек уходит, где-то лязгает невидимая дверь. Коди в глубокой задумчивости сидит на краю своей кровати. Снова зумер. Возвращается Марвин. Коди опять подходит к решётке. «Ну что ещё?» «Понимаешь, Коди, сюда идёт начальник для последних, ну, сам понимаешь». «Я думал, мы ещё вчера с этим покончили». «Он хочет повторить». Марвин упирается лбом в решётку. «Тут такое дело. Он нервничает, это ж его первая казнь». «Моя тоже». «Ну да. Ему надо кое-что проверить, повторить правила и процедуры, и все всё такое». Ты уж с ним поласковей, он мой босс. Стану я любезничать с начальником тюрьмы. Через три часа мне так и так хана. Перестань, Коди, с ним врач, так что лучше не бузи. Врач? Он самый, так положено. Им надо убедиться, что ты вполне здоров для... Ну, для иглы. Ты шутишь, что ли, смеется Коди? Я серьезно, Коди. Нынче никому не до шуток. Коди пятится назад и истерически хохочет. К двери подходят начальник тюрьмы и врач в белом халате, и Марвин отступает в тень. У начальника в руках блокнот-планшет с анкетой, он заметно нервничает. Коди возвращается к решетке, врач осторожности ради держит дистанцию. Э, «Значит так, Олис, начинает начальник. «Я предупреждал тебе вчера, что мы обязаны следовать процедуре. Если тебе не нравится, не суди меня строго. Все это придумали задолго до моего прихода». Это доктор Пакстон, главный тюремный врач. «Радость какая», — отзывается Коди. Пакстон неохотно кивает в знак приветствия. «Перед казнью требуется провести осмотр. Доктор Пакстон здесь для этого». объясняет начальник тюрьмы. «В высшей степени разумно, господин начальник, как и все остальные ваши правила. Говорю же, не я их придумал. Заметно, что это первая ваша казнь. Вон как нервничаете. Я знаю, что делаю. Да успокойтесь вы, господин начальник. Мы пройдём через это вдвоём с вами. Будьте добры, подойдите ближе». «Облегчите нам задачу». Коди, приблизившись к решётке, высовывает наружу правую руку. Пакстон торопливо натягивает пластиковые перчатки и надевает на бицепс Коди манжету аппарата для измерения давления. Потом прослушивает его с помощью стетоскопа. Начальник тюрьмы, глядя в свой блокнот, спрашивает. «Вы по-прежнему отказываетесь от свидетелей?» До сих пор никого не хотите увидеть. Господин начальник, я провел здесь 14 лет, 2 месяца и 24 дня. И ко мне ни разу никто не пришел, кроме моего адвоката. У меня нет ни матери, ни отца, ни братьев или сестер, ни родных, ни двоюродных, вообще никакой родни. Друзей тоже нет, ни здесь, ни на воле. «Ну, кого мне пригласить на свою казнь?» «Ладно, идём дальше. Какие хотите отдать распоряжение?» «Распоряжение? Это насчёт моего тела? Сжечь, кремировать испустить спустить прах в туалет, чтобы следа моего не осталось на этой земле. Понятно?» «Куда уж понятнее». Пакстон убирает стетоскоп и снимает с руки Коди манжету. Артериальное давление 150 на 100, немного повышенное. Коди отдергивает руку. Повышенное? С чего бы это? Пульс 95, тоже выше нормы. Норма? Какая еще норма, когда тебя через три часа убьют? Мне не положено успокоительное? Что-нибудь, чтобы унять мандраж? «Вы имеете право на две таблетки Валиума», произносит Пакстон официальным тоном. Валиума? От него никакого проку. Чёрт, меня ж вот-вот убьют. Почему бы не дать мне кокаину или хотя бы пивка? Эй, простите, у нас есть правила. Торопится вставить начальник. Ну да. И по одному из этих ваших правил я должен отвалить на тот свет здоровёхоньким. Так здесь и написано, чёрным по белому. Коди смеётся и трясёт головой, испытывая недоверие и отвращение. Они, наверное, торопятся. А ему — не к спеху. Десять лет назад, задолго до того, как вы оба здесь появились, сидел тут один бедолага — ножовка Хендерсон. Все называли его «нож» для краткости. Он убил кучу народа и, скажем так, не без помощи ножовки. Словом, в конце концов, ножу назначили свидание с иглой. Накануне этого события он наглотался обезболивающих и валиума, накопил на такой случай. Его нашли на пороге камеры вырубившимся. «Держу пари. У вас там чёрным по белому прописано правило, что в отсеке смертников нельзя кончать с собой. И уж точно не перед самым развлечением. Большой казнью». Ну, все напряглись. Быстренько сволокли ножа в больничку, промыли ему желудок, Кое как откачали и также быстренько вернули сюда еле поспели ко времени казни очаровательно отзывается начальник тюрьмы у вас все если честно я на дух этого сукину сына не переносил даже радовался когда с ним покончили так у вас все почти у меня еще есть два часа сорок минут Доктор Пакстон откашливается. «Думаю, можно закругляться», — говорит он. Коди спрашивает, глядя на него. «Это вы будете констатировать мою смерть?» «Я. Это входит в мои обязанности. Такая работа». «Работа? Та самая, о которой вы мечтали, когда шли учиться на врача? Ну, хватит, Уоллес», — вмешивается начальник тюрьмы. Не иначе вы были последним в своём выпуске, раз получили такую дерьмовую работёнку. Всё, уймитесь, Уоллес. Скольких вы уже признали мёртвыми после смертельной инъекции? Троих. Вам не становилось от этого не по себе? Вообще-то нет. Коди внезапно вцепляется в решётку прямо перед носом у Пакстона. Настоящим я заявляю. что вполне здоров для того, чтобы быть убитым государством. Маленькая проверка закончена, можете проваливать. Пакстон достаёт пластмассовый пузырёк. «Держи свой валиум, приятель». После этих слов врач торопливо ретируется, и через несколько секунд вдали с грохотом закрывается дверь. Начальник тюрьмы изучает свой блокнот и говорит. «Так, идём дальше». Последнюю трапезу вам принесут в девять часов. Вы действительно хотите замороженную пиццу? Да, я же сказал. С этим будут проблемы? Нет, но вы можете заказать что-нибудь гораздо лучше. Как насчёт толстенного бифштекса с жареной картошкой и шоколадного пирожного? Ну, типа того. Похоже, это вечер сплошных трудностей. «А какое вам дело, что я съем перед смертью?» «Ладно, ладно. А капеллан? Хотите, чтобы вас посетил капеллан?» «Зачем?» «Ну, не знаю. Поговорить. О чем тут разговаривать?» «Не знаю. Он несколько раз через это проходил, и я уверен, он что-нибудь придумает. Сомневаюсь, что у нас с ним найдется много общего». Я в жизни не бывал в церкви, господин начальник, и уж точно не молился там. Мы с Брайаном грабанули парочку церквей в провинции, с Гладухи. Жратва там — полный отстой. Арахисовое масло, дешёвое печенье — всё в этом роде. Такая дрянь, что мы бросили потрошить церкви и вернулись к грабежам домов. Понятно. Большинство, стоя уже на пороге своего конца, Хотят убедиться, что они в ладах с Богом. Некоторые исповедуются в своих грехах и так далее. Зачем мне исповедоваться в моих грехах? Я их даже не помню. Значит, капелла назвать не надо? Да мне всё равно. Если это требуется ему самому, чтобы чувствовать, что он зачем-то нужен, то пускай придёт. Кто там ещё у вас в списке? Репортеры, политики... Кому еще необходимо урвать что-то от меня, пока я жив? Начальник тюрьмы, игнорируя вопрос, что-то вычеркивает. Э, «Как быть с вашим имуществом?» «С чем?» «С имуществом. С активами, вещами». Коди со смехом разводит руками. «Это вы в самую точку, начальник». «Сами видите, восемь на десять. Вот и весь мой мир последние четырнадцать лет. Здесь всё, что я нажил». «Как быть со всеми этими книгами?» «С книгами?» Коди отступает в середину камеры и оглядывает своё собрание. «Это моя библиотека. Тысяча девятьсот сорок книг. Все присланы мне одной сердобольной леди из Нордплатта, Небраска». Для меня они бесценны, а для всех остальных ничего не стоят. Я бы попросил вернуть книги ей, вот только мне не по карману пересылка. Мы не оплачиваем транспортные расходы. Да я и не прошу передать их в тюремную библиотеку. У меня больше книг, чем там. Библиотека не может принимать книги от заключённых». еще одно блестящее правило может объясните хотя бы его у меня нет объяснения его вообще нет как и для большей части ваших правил в огонь книги и дело с концом сожгите их вместе со мной устройте первую литературную кремацию в истории этого распрекрасного штата ваша одежда судебные дела телевизор письма радиоприемник вентилятор «В огонь, в огонь! Да мне плевать!» Начальник тюрьмы чиркает в списке, опускает блокнот и откашливается. «Ну как, олис говорит он тихо. «Вы обдумали своё последнее слово? Предсмертную речь?» «Думал, думал, да так ничего и не решил. Что-нибудь придумаю». Одни борются до самого конца, до последнего мгновения, твердят, что виновны. Другие просят их помиловать. Кто-то плачет, кто-то бранится, кто-то цитирует Писание. «Я думал, это ваша первая казнь». «Первая. Но я готовился. Прослушал несколько предсмертных речей. Между прочим, их записывают и хранят». «Зачем нужны эти записи?» «Чтоб я знал. Таковы правила?» <с> «Ну, конечно. И сколько времени мне дадут на это самое последнее слово?» «Ограничений не предусмотрено. То есть, по вашим правилам, я могу затянуть волынку и днями трепаться, а вы будете ждать?» «Технически, наверное, да, но я, скорее всего, в таком случае устал бы и подал сигнал палачу». «Это же нарушение правил!» «Ну и что? Вы подадите на меня в суд?» «Да я бы с радостью, не сомневайтесь. Между прочим, я выиграл четыре иска из пяти. Жаль, вас мне так и не удалось прищучить». «Да, а теперь уже поздно». «Кто будет палачом?» «Его личность никогда не разглашается. Правда, что он сидит в тёмной коморке неподалёку от моей койки, перед односторонним зеркалом?» и ждёт сигнала от вас, господин начальник. Так всё это устроено? Приблизительно так. Он что же, незаметно приходит и также незаметно уходит? Получает тысячу баксов кэшем, и никто не знает его имени? Никто, кроме меня. А у меня к вам вопросик, господин начальник. К чему вся эта секретность? Американцы так любят смертную казнь, так почему же не устраивают экзекуцию на публике? Раньше, между прочим, устраивали. Я много читал о казнях в былые времена. Люди обожали это зрелище. Съезжались издалека поглазеть на повешения и расстрелы. Развлечение что надо, торжество правосудия. Потом они опять тряслись в своих фургонах, довольные собой. Как же? Око за око. Почему мы от этого отказались, господин начальник? «Законы пишу не я. Мы стыдимся того, что делаем?» «Может быть. А лично вам стыдно, господин начальник?» «Нет, мне не стыдно, хотя выполнять эту обязанность мне не нравится». «Трудно в это поверить, господин начальник. Думаю, вы проделаете это с удовольствием». Вы выбрали работу в исправительном учреждении, поскольку верите в эффективность наказания. А это его кульминация, великий момент. Первая ваша казнь, вы на ней главный. Со сколькими репортерами вы сегодня разговаривали, господин начальник? Сколько дали интервью? Пойду проверю, как там ваша пицца. Начальник тюрьмы уходит, со списком покончено. Спасибо. Э, «С пепперони, а не с простой колбасой!» После ухода начальника и Марвина, когда стекает грохот запираемой двери, Коди, озираясь в своей камере, бормочет. «Мое имущество!» Сев на край койки, он вытряхивает из полученного от Пакстана пузырька две таблетки и выбрасывает их за решетку. Три. Тянутся минуты, в отсеке становится всё тише. Коди пробует читать книжку, но ему трудно сосредоточиться. Он садится на пол, медленно, тяжело дышит, пытается медитировать. При новом звуке зумера он гадает, кто пожалует теперь. Подобно призраку, совершенно бесшумно появляется откуда-то и замирает у решётки падры. На нём, как всегда, остроносые ботинки на каблуках, добавляющие дюйм другой к его тщедушной фигуре, и настолько выцветшие старые джинсы, что их не надел бы и самый последний студент-первокурсник. Но от пояса и выше он безупречен. Чёрная рубашка, белый воротничок. Первое июня, за толстыми стенами начало лета, но ещё прохладно, поэтому на падре и сине-чёрный блейзер. Он — священник-пенсионер, уже десятилетия окормляющий заключённых. Забредая в отсек для смертников, он стоит в коридоре и шепчется через решётку с теми немногими, кто не против с ним беседовать. Большинство не хочет. Приговорённые чаще всего уже ни во что не верят. Виня Бога гораздо больше, чем он того заслуживает. Правила разрешают капеллану сидеть с приговорённым последний час. Прежде чем того пристегнут койки, поэтому теоретически он последний собеседник смертника. Примерно половина приговоренных перед самой казнью соглашаются на покаяние и на просьбу о прощении. Некоторым просто хочется с кем-нибудь поговорить, и лишь совсем немногие отказываются от этого ритуала. Ты как, Коди? Тихо спрашивает капеллан. Коди встаёт и с улыбкой идёт к двери. «Здравствуйте, падра! Спасибо, что заглянули». Святой отец, пастор, преподобный, проповедник, как только его не называли, но прижилось обращение падра, и всё из-за Фредди Гомеса. Несмотря на то, что совершал убийство, он был верующим католиком и при любой возможности подзывал священника для тихой молитвы. Они с Падре сильно сблизились. Фредди все любили. Его казнь стала для всех в отсеке потрясением. «Как ты, дружище?» «Прилично, учитывая обстоятельства. Только что ушел мой адвокат. Он сказал, что мы расстреляли все патроны». «Мне очень жаль, Коди. Такого никто не заслуживает». «Я спокоен, Падре». «Честное слово. Если бы мне предоставили выбор прожить в этой дыре ещё сорок лет или согласиться на иглу, то я бы без раздумий выбрал второе. Но думаю, выбор за меня сделал кто-то другой». «Понимаю, Коди. Хочешь, я посижу с тобой в комнате ожидания?» «Вообще-то нет, падре. Лучше я останусь один». «Как пожелаешь». Оба некоторое время смотрят в пол. «Мне просто любопытно, падре», — нарушает молчание Коди. «Многие ли просят вас помолиться с ними в последнюю минуту?» Большинство разуверилось в молитве. «Но все же случаются в последний момент внезапные возвращения к Иисусу?» «Нет, никогда». У приговорённых к смерти хватает времени, чтобы либо уверовать, либо полностью отвергнуть веру. К моменту ухода они полностью утверждаются в том, во что верят. Поэтому нет. Обращений в последнюю минуту не бывало. Во всяком случае, на моей памяти. «Сегодня этого тоже не произойдёт. Твоя воля, Коди». «Помнишь, как много мы раньше беседовали?» «Помню. Мы серьёзно обсуждали Бога со всеми его таинствами и, помнится, нечасто приходили к согласию. Да, припоминаю, ты твёрдо придерживался того мнения, что Бога не существует». «Так и было, падре. Давайте не будем к этому возвращаться. Я не изменился». Мне грустно это слышать, Коди. Ты продолжаешь читать Библию? Вообще-то нет. Я ведь прочёл её от корки до корки, от Бытия до Откровения, раза три, а то и больше. Причём всегда делал это с удовольствием, особенно мне зашёл Ветхий Завет. И всё-таки Библия меня не вдохновляет, если вы об этом. Ты знаешь её лучше большинства священников. Хм, есть такое подозрение. «Как думаешь, Коди, что произойдет с тобой после смерти?» «Меня сожгут, мое здешнее имущество тоже, весь пепел спустят в унитаз. Таковы мои распоряжения. Не хочу оставлять ни малейшего следа на этой земле». «Ни жизни после смерти, ни рая, ни ада, никакого местечка, где мог бы обрести покой твой дух». Нет, мы звери падры, живорождённые млекопитающие. Умираем, и дело с концом. Вся эта бессмыслица насчёт душ, восстающих из мёртвых тел, чтобы вознестись к блаженству или низвергнуться в пламя — полная чушь. После смерти мы мертвы, нечему там жить дальше. Ты не собираешься повидаться с Брайаном? «Брайан умер пятнадцать лет назад. Я при всём этом был. Страх и ужас. Похоронами это не назвать. Закопали как неимущего на краю городского кладбища, вот и всё. Там, небось, нет ни могильной плиты, ни даже какой-нибудь отметки. Сомневаюсь, чтобы кто-то хоть раз остановил своего могилы и пролил слезинку. Мы были бездомными, падры, сиротами, с жалкими сопляками». Нам вообще не полагалось появляться на свет. После смерти нас, мертвецов, зарывают или кремируют. Неважно, главное — это конец. Нет, я не увижусь ни с Брайаном, ни с кем-то еще, и это меня совершенно не волнует. Падра улыбается и кивает, словно принимает все эти откровения с любовью и состраданием. Что бы ни сказал Коди или кто-либо еще, ничто его не смутит, ничто не выбьет из колеи. Он много раз все это слышал и располагает бесконечным набором ответов, почерпнутых из Священного Писания. Сейчас основное — время, и ему не до спора с Коди о вере и богословских канонах. «Вижу, ты не изменил своих взглядов». «Ничуть. Как-то раз вы сказали, что Бог не совершает ошибок. Это неправда, падре. И я отличный тому пример. Моей матери платили за секс. Мой отец оставил ей после себя чуть-чуть денег и свою сперму. Он не знал, что я родился, а моей матери не терпелось от меня избавиться. Я — просто ошибка». «И всё же Бог любит тебя, Коди. Если так, то у него точно странная манера доказывать свою любовь. Чем я это заслужил? Его пути неисповедимы. Нам никогда не получить всех ответов. А почему обязательно такие сложности? Такая загадочность? Знаете почему, Падре? Да потому что его не существует. Его придумал человек для своих человеческих целей. Чем мы сейчас вообще занимаемся? Опять спорим? Прости, Коди. Я просто заглянул поздороваться и попрощаться. Подумал, вдруг понадоблюсь тебе. Коди делает глубокий вдох и заставляет себя сдержать эмоции. Спасибо, падре. Вы всегда были одним из хороших людей. Мне будет тебя не хватать, Коди. Молюсь за тебя. Молитесь, раз вам от этого лучше».